Я пред ним за старца за Симу виноват. Молчи про Алешу, как ты смеешь, лакей! Опять засмеялся Иван. Бронишься, а сам смеешься, хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю, от чего. Это великое решение. Молчи про решение, свирепо вскричал Иван. Понимаю, понимаю. Се Нобль, се шарман, это благородно, это прекрасно. Ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву. Сэ шевальереску, -es -que. это по-рыцарски. Молчи, я тебе пинков надаю, отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута.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 Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу. Что мне делать? Что мне делать? Проскрежетал Иван. Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом, и чтобы меня так и принимали. В припадке некоторой чисто приживальческой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. Я беден, но не скажу, что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 — Ты опять бронишься. — Я ведь не то, чтобы из участия, а так. — Пожалуй, не отвечай. — Теперь вот ревматизмы опять пошли, дурак. — Повторил опять Иван. — Ты все свое. — А я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю. — У черта ревматизм? — Почему же и нет? — Если я иногда воплощаюсь. — Воплощаюсь —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 Он сорвал с себя мокрое полотенце и с досадой отбросил его. Очевидно, не помогало. — У тебя расстроены нервы, — заметил джентльмен, развязно, небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом. — Ты сердишься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер, к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки. И однако я был еще бог знает где, и чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство. Конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут. А тут представь, во фраке и в открытом жилете Духи не замерзают, ну уж когда воплотился, то, словом, светреничал и пустился. А ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, я же бен твердью, ведь это такой мороз. То есть какое мороз? Это уж и морозом назвать нельзя. Можешь представить, сто пятьдесят градусов ниже нуля. Известна забава деревенских девок. На 30-градусном морозе предлагают новичку лизнуть топор, язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу. Так ведь это только на 30 градусах. А на 150 да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало. Если бы только там мог случиться топор